Угощались до самого вечера. Устав от долгого сидения, шли прогуляться по двору или сыграть партию в пробке в Риге, а потом опять садились за стол. Несколько человек к концу обеда захрапели. Но за кофе все оживились. Гости затянули песни, стали состязаться в силе и ловкости, Поднимали тяжести, показывали при помощи большого пальца фокусы, пробовали взваливать на плечи телеги, говорили непристойности, целовали женщин. Вечером, перед разъездом, лошади, наевшиеся овса по горло, не хотели становиться в о г л о б л и брыкались, вставали на дыбы, рвали сбрую. Их хозяева ругались или хохотали — И всю ночь при свете луны По окрестным дорогам Неслись вскачь таратайки, Взлетая на рытвинах, Перемахивая через кучи булыжника, Задевая за придорожные кусты. Женщины высовывались за дверцы И схватывали вожжи. Оставшиеся в берто всю ночь Напролет пировали на кухне. Дети уснули под лавками. Новобрачная умоляла отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее, родственник, рыбный торговец, он в виде свадебного подарка привез даже две камбалы. Собирался было прыснуть водой сквозь замочную скважину свадебного покоя. Как раз вовремя подоспел папенька р о чтобы его остановить и разъяснить ему, что почтенное положение его зятя не допускает подобных неприличий. Немалого труда стоило отговорить родственника. В душе он осудил Ро за чванство и спесь и сел в угол к четырем-пяти гостям, которые, так как им по несчастной случайности несколько раз к ряду достались за обедом худшие куски мяса, были равно недовольны приемом, шушукались насчет хозяина и обиняками желали ему разориться. «Госпожа, г о в а р и мать!» Целый день не разжимала губ. С н е й не советовались ни о туалете невестки, ни об устройстве обеда. Она удалилась рано. Ее супруг, вместо того, чтобы проводить ее, послал за сигарами в Сен-Виктор и курил до рассвета, потягивая грок, изготовленный из к и р ш а напиток, д да о то ли неизвестный присутствующим, и упрочившие их уважение к господину Бавари. Шарль на шутке был не г о р а з д и ничем не блеснул за свадебным обедом. Он отвечал весьма ненаходчиво на остроты, каламбуры, двусмысленности, любезности и развязные подтрунивания, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с первого блюда. На другой день зато он казался другим человеком. Скорее его, чем жену, можно было принять за новобрачную. Еще вчера — красную девушку. Глядя на молодую, напротив, нельзя было подметить ни малейшей перемены. Завзятые насмешники не знали, что им изобрести, и когда она проходила мимо, тщетно напрягали все свое остроумие. А Шарль ничего не маскировал. Он называл ее женой, говорил ей «ты». Осведомлялся о ней у каждого, поминутно искал ее и уводил вглубь двора, где вдалеке, за деревьями, было видно, как он обнимает ее за талию и ходит, склонясь над ней, прижимаясь головой к вырезу ее лифа. Через два дня после свадьбы супруги уехали. Шарль не мог покинуть надолго больных. п Ро дал молодым своих лошадей и сам проводил их до Васунвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, спрыгнул и пошел в своей дорогой. Пройдя шагов 100 он остановился и, посмотрев в след удаляющейся Таратайки, за колесами которой поднималась пыль, тяжело вздохнул. Ему вспоминалась собственная свадьба. Прошлая жизнь, первая беременность жены. Он тоже был очень весел в тот день, как увозил ее, от, ее отца к себе. И она сидела за его седлом, а лошадь рысцой бежала по снегу. Это было перед самым Рождеством, и все поля были белы. Она держалась за него одной рукой, а на другой висела ее корзиночка. Ветер раздувал длинные кружева ее нормандского головного покрывала, и они задевали его по губам. И, оборачиваясь, он видел за своим плечом ее розовое личико, молчаливо улыбающиеся, и золотую бляху на ее волосах. Чтобы согреть руки, она клала их ему порой за п а з х у Как все это было давно! Сыну их было бы теперь 30 лет. Тут он опять оглянулся и ничего уже не увидел на дороге. Грустно стало на душе, как в опустелом доме. Нежные воспоминания перемешивались с черными думами в мозгу, отуманенным недавней пирушкой. Ему захотелось на минуту прогуляться к церкви, взглянуть на могилу. но он побоялся, что это нагонит на него еще пуще грусть, и зашагал прямо домой. Господин и госпожа Бавари приехали в тост к шести часам. Соседи высунулись из окон взглянуть на молодую жену лекаря. Вышла старая служанка, пожелала счастливого приезда барыне, извинилась, что обед еще не готов, и предложила осмотреть Покуда дом.